Глава первая В груди жгло, словно вместо сердца там ворочался раскаленный уголь. «Мне не нужна солдатская шлюха». От этих слов ей хотелось одновременно и броситься на Кельвина с кулаками и разрыдаться от бессилия. Айла сморгнула подступающие слезы и все же отлипла от ствола дерева. Их с Кельвином особое местечко было запятнано ссорой. Жестокие слова, которые высказал ей любимый грязным пятном, легли на все радостные воспоминания, нежные слова и тайны, которые хранила плотная крона старой Ивы. Солдатская шлюха. А его губы могли дарить не только поцелуи и ласки. Несколько хлестких фраз и щеки олели, как будто он отвесил пару пощечин. Ее собранный серьезный Кельвин кричал и ругался. Скуластое лицо было перекошено от гнева. И Айла даже испугалась, что сейчас он действительно ударит ее. Пусть худой, но силы в нем много. А потом Кельвин сказал про шлюху. Не выдержав, она все таки всхлипнула, как он мог. И даже её робкое лепетание о согласии на магическую клятву верности было встречено презрительной гримасой и злым блеском голубых глаз. С трудом переставляя ноги, Айла побрела к их поселению. Не деревня, а уже скорее маленький город, оно тянулось вдоль цепи холмов. Она нарочно старалась идти медленно, чтобы хоть немного прийти в себе. Заплаканные глаза, какой повод для местных кумушек, которые только и ждали, что Кельвин поиграет и бросит. Но Айла верила своему возлюбленному. Кельвин надежный, рассудительный и спокойный. Так она думала до этого вечера. Дома я встретил траурной тишиной и запахом успокоительного отвара. Мать наверняка спала, а отец сидел у ее кровати и держал за руку, весь седой и с потухшими, будто присыпанными пеплом глазами. Даже неугомонные сестрички затаились в своих комнатах. Не носились по дому, наполняя его шумом и весельем, а как испуганные голубки сбились в стаю и тихо надеялись, что все сейчас происходящее – один страшный долгий сон. Айла на цыпочках прокралась в свою комнату. Ей тоже так хотелось в это верить, что гонец, примчавшийся с письмом, искал кого-то другого, но не их брата Вилла, что император передумает и не станет снова нападать на варваров, да в конце концов, что это страшное послание просто подделка. Но нет, магическая печать сияла багровым светом, призывая выполнить волю сильнейшего. Да, ей тоже было жаль те деревни, что пострадали от набегов варваров. Только император мог давно отвезти людей дальше от границ, а вместо поселений выставить военные заставы. Негнущимися пальцами Айла развязала шнуровку накидки и швырнула ее на стул, а сама упала на аккуратно заправленную кровать. Но почему в их деревне лекарей двое? За что боги дали способность исцелять не только брату, но и ей? И почему по дурацким законам нельзя призывать под знамена войны женщин? А она бы пошла. Переступая через собственное отвращение к кровопролитию и страх, через материнские слезы, отцовский крик и уговоры сестер, первая бы явилась на зов о сборе. Потому что Вил нужен здесь. Прекрасный обученный лекарь, кормилец всей их большой семьи и спасение для жителей городка. Айла тоже была отмечена богами, но только брат смог попасть в академию. Учеба стоит дорого. А потом, несмотря на блестящие перспективы, вернулся сюда, давая возможность отцу оставить работу, а сестрам подарить надежду выйти за тех, кто им понравится. Дверь внизу тихонько хлопнула. Вилл. Айла подхватилась и, легко похлопав по щекам, чтобы вернуть им краски, побежала встречать брата. Из соседних комнат высунулись четыре бледные мордашки. Шикнув на сестер, она спустилась вниз. Вил выглядел, как всегда, спокойным, но кари и глаза стали почти черными, а лицо напротив – бледным и осунувшимся. «Вилл...» Айла поспешила обнять брата. Крепко-крепко, словно он собирался уходить уже сейчас. «Сестра...» Его ладони были ледяными. Она чувствовала это даже сквозь плотную ткань платья. Вил, нам надо поговорить...» А сердце опять затрепетало от боли. С этими же словами она сегодня пришла к Кельвину. Измочали в кончик толстой косы, выдавила из себя план, о котором размышляла всю ночь, слушая рыдания матери и тихие уговоры брата. Она возьмет письмо, оденется в мужские одежды и пойдет вместо вилла. Они похожи, оба темноволосые и темноглазые, очень высокие и худощавые, но главное лекари то станет разбираться, что ее магический резерв меньше. А из Академии Вилл ни с кем не общался. Прилежный в учебе он сыскал себе славу нелюдима и заучки. Жителей же можно обмануть тем, что призыв императора отменен. «Пойдем». Ухватив его за руку, она потянула парня в кухню. «Я знаю, что нам делать». Теперь она еще и сумасшедшая. Айла нервно рассмеялась, выхаживая по своей комнате туда-сюда. От кровати к шкафу, потом к столу и снова по кругу. Сумасшедшая солдатская шлюха. Как звучит? Она остановилась и топнула ножкой. Людня, стоящая рядом, отозвалась тихим гудением. Айла сердито глянула на инструмент, струны которого по привычке перебирала время от времени, вспоминая уроки старой Франко, учительницы Министреля, что однажды прочила ей, может, не славу, но признание среди горожан. Айлу с удовольствием привечали в таверне, но то были песни для чужих людей. А вот близкие, их не купить сладкоголосой просьбой. И никто не хотел подумать головой, что так будет лучше для всех. Кроме нее. Но Айла была уверена, что справится. А как только начнется первый бой, просто потихоньку исчезнет. Пусть ее считают пропавшей без вести. Да, ей заказана дорога домой. Но ведь можно поселиться поблизости. Вдвоем с Кельвином они бы все преодолели. Он же обещал быть рядом, чтобы не случилось. Зло зашипев, Айла снова заметалась по комнате. Окошко звякнуло раз, другой, но только на пятый Айла услышала тонкий стук камушка о стекло. Недолго думая, она распахнула ставни и высунулась наружу, чтобы чуть не рухнуть вниз от радости. Кельвин. Но тут же показательно скрестила руки на груди, мол, чего надо. Кельвин оглянулся и знаками попросил спуститься. Сложил длинные ладони, как в молитве. «Ладно, если ее так нежайше просят». Как только она вышла, то сразу же угодила в крепкие объятия. «Айла, прости», – зашептал парень, стискивая ее своими длинными руками. «Я... Э, погорячился». Прогоняя с лица дурацкую улыбку, она отстранилась. «Погорячился когда...» обругав меня, на чем свет стоит, и назвав… «Погоди, погоди!» Кельвин нервно дернул ворот синей рубахи. «Ну, сказанул лишнего, да, но ты ведь понимаешь, что я это не со зла. Придумать такое. В общем, я все понял. Вот. В принципе, давно пора было уже». Подхватив ладонь девушки, он положил на нее серебряное колечко. «Выходи за меня». Айла уставилась на кусок серебра в своей руке. Наверное, она должна была радоваться, ведь, как и любая девушка, ждала этих слов. Представляла себе их семью, будущих детишек, и что там еще нужно представлять. Думала, как будет содержать их дом, ждать Кевина с работы, готовить вкусные пироги и шить одежду, петь колыбельные и рассказывать сказки. Лечить, если после родов магия не выгорит. Иногда такое у женщин случается. Так почему же вместо трепета на душе так гадко? Словно от нее откупились кинули желанную кость, как плату за сделку с собственной совестью. «Я... подумаю». Выдавила она, а пальцы предательски сжались, хватая тонкий серебряный ободок. И Кельвин смотрел на нее нежно и тепло, словно в тот самый первый раз, когда касался ее губ осторожными, успокаивающими поцелуями. «Да, подумаю».